водя в кабинет, Амадира прервал беседу с Мандамусом. «Подождите здесь!» — повелительно произнес он и вышел. Мандамус напряженно ждал Амадира. Когда он вернется и вернется ли вообще? Может, его Мандамуса арестовали или просто плюнули на него? Может, Амадира надоело ждать, когда он изложит суть дела? Мандамус отказывался этому верить. Он выведал отчаянное желание Амадира свести кое с кем счеты. Казалось, Амадира не станет слушать его, пока будет оставаться хоть малейший шанс что Мандамус сделает месть возможной. Рассеянно разглядывая кабинет, Мандамус подумал, не хранится ли здесь какая-нибудь информация, которая может помочь ему. Было бы неплохо не зависеть во всем от Амадира. Но эта мысль была бесполезной. Мандамус не знал входного кода в записи. А кроме того, несколько роботов Амадира, стоявших в нишах, немедленно остановят его при первой же попытке сделать что-либо недозволенное. Это сделают даже его собственные роботы. Амадира был прав. Роботы настолько полезные, эффективные и неподкупные стражи, что мысль о преступлении и незаконном действии, даже простой хитрости, никому не приходила в голову. Такая склонность попросту атрофировалась во всяком случае у космонитов. Интересно, как поселенцы обходятся без роботов? Мандамус попытался представить себе, как происходят конфликты между людьми в обществе, где нет роботов, выполняющих роль амортизаторов. Ведь само присутствие роботов позволяет человеку чувствовать себя в безопасности как этим людям удается соблюдать правила нравственного поведения. При таких обстоятельствах поселенцы могут быть только варварами, и галактику нельзя оставить им. Амадиро был прав и в этом отношении, и вообще, тогда как Фастельф фантастически ошибался. Мандамус кивнул, словно еще раз убеждая себя в правильности своих намерений, и вздохнул. Ему бы хотелось, чтобы в этом не было необходимости, но как ни крути это необходимо, и все тут. В этот момент вошел Амадира. У Амадира была очень выразительная внешность. Типичный космонит. Через год ему должно было стукнуть 280. «Простите, что заставил вас ждать. У меня были неотложные дела. Быть руководителем института – хлопотливое занятие». «Вы можете мне сказать, где доктор Василия Алиена?» – спросил Мандамус. «А затем я, не откладывая, изложу вам свой проект». «Василия уехала». «Ей нужно посидеть каждый из внешних миров, чтобы выяснить, в каком состоянии там исследования по робототехнике. Видимо, она думает, что хотя робототехнический институт был основан для координации исследований на Авроре, интерпланетная координация может продвинуть дело. Вообще-то идея хорошая». Мандамос невесело усмехнулся. «Ей ничего не расскажут. Я сомневаюсь, что какой-нибудь внешний мир захочет дать Авроре большую власть, чем она уже имеет». «Напрасно вы так уверены». «Ситуация с поселенцами тревожит всех!» «Вы знаете, где она сейчас?» «У нас есть ее маршрут!» «Верните ее, доктор Амадира!» Амадира нахмурился. «Я сомневаюсь, что это будет легко. Я уверен, что она не захочет вернуться на Аврору, пока ее отец не умрет!» «Почему?» Амадира пожал плечами. «Не знаю и не интересуюсь. Но зато я знаю, что ваше время истекает. Вы понимаете? Выкладывайте суть наконец или уходите!» Он угрюмо показал на дверь, и Мандамус понял, что терпение Амадира лопнуло. «Прекрасно!» «Так вот, есть еще и третье, чем земля уникальна!» Он говорил легко и свободно. Словно заранее отшлифовал и вызубрил свою речь. Амадира жадно слушал. «Так вот оно что!» Сначала Амадира испытал громадное облегчение. «Да, этот парень не чокнутый!» «Да, он в уме и в здравой памяти!» Затем пришло чувство торжества. Это наверняка сработает. Правда, точка зрения молодого человека в том виде, в каком была изложена, несколько не совпадала с мнением Амадира, но это дело поправимое. изменение всегда возможно. Когда Мандамус закончил, Амадира сказал как можно спокойнее. «Василия вам не нужна. Соответствующая экспертиза в институте позволит сразу же начать. Доктор Мандамус!» В голосе Амадира зазвучала нотка официального уважения. «Пусть все идет как запланировано». И я не могу помочь, но думаю, что это случится. Вы станете руководителем института, когда я займу пост председателя совета. Мандамус коротко улыбнулся. Амадира снова сел в кресло и позволил себе чуть-чуть помечтать о будущем. О том, что он не мог сделать все эти долгие и печальные два столетия. Сколько времени это займет? Десятилетия? Одно десятилетие? Несколько лет? Немного. Немного. Это надо всеми средствами ускорить, чтобы он успел увидеть, как падут старые представления о мире, успел стать правителем Авроры, а следовательно, и всех внешних миров, и даже когда погибнут Земля и поселенческие миры, повелителем галактики.